кризис надвигается. Самолет приближался к М. В полной тишине Зернов скользил над редкими облаками. Звук моторов отставал от машины. Из пилотского отсека вылез радист. Начинаем снижение, для вас шифровка. И подал Зернову листок. борт номер пассажиру. Тройное звено спаяно, 2 плюс 7, повторяю, 2 плюс 7. Подпись, второй, прочел Зернов. Радиограмма означала, что тройное звено прошло с успехом, и взяты два посредника и семь кристаллов мыслящих. «В полетный журнал можете не вносить», — сказал Зернов радисту и стал ждать посадки. Итак, после операций «Апостол и тройное звено» добычи центра стали три одноместных посредника и 12 мыслящих. На свободе гуляют, по крайней мере, еще два десантника, как минимум при одном посреднике. Это было известно по происшествию с полковником Имерек, который лечил зубы. «Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее», — подумал Зернов. «Предстоит еще выловить не менее дюжины десантников. Будем так и ориентироваться». О причинах срочного вызова он пока не думал. Вот и аэродром. У дальнего конца бетонки стояли две легковые машины. Звук догнал самолет, наполнил его, и моторы смолкли мелькнули фонари посадочной полосы. И Зернов рассмотрел наконец встречающих. Трое были офицерами сопровождения, подчиненные Ганина. А четвертый был именно тот, кого начальник центра опасался увидеть. Молодой дипломат Краюшкин, член комитета 19 Они быстро привычно расселись по машинам. Зернов, Краюшкин и два офицера в одной, а третий офицер и еще двое прилетевших с Зерновым в следующий краюшкин держал на коленях портфель. «Что у вас?» – спросил начальник центра. Он был нацелен на новые действия, которые могла потребовать от него служба. Он ощущал даже обычный нервный подъем, своего рода готовность к вдохновению, собрать воедино все продуманные в долгие часы анализа, все модели будущего поведения противника, сотни вариантов собственных действий. Дать решение, мгновенное и безошибочное, ощутив радость пловца схватившего гребень волны и полетевшего на ней к берегу. Но сегодня Зернов не ждал радости. Когда Краюшкин раскрыл портфель и достал стопку прекрасной, голубоватой, с водяными знаками бумаги, начальник центра мрачно подумал «хорошо оформленный приговор». Это была сводка зарубежной информации. Доклады посольств, бюллетени пресс-агентств, выжимки из газетных сообщений каждая из них в отдельности мало что говорила. Высокопоставленный чиновник военного министерства посетил радиотелескоп в Сьерробланко. Снижена степень боевой готовности в истребительной авиации. Там же запрещено командирам ракетных частей атаковать неопознанные объекты без особого разрешения маршала авиации. Впрочем, это сообщение из малонадежных источников. Да, в отдельности это мало чего стоит, но вместе... Зернов аккуратно сбил листки в стопку, вернул Краюшкину и некоторое время смотрел, как за окном машины скользит, кланяется, поворачивает в Мареве старый дубовый лес. Краюшкин терпеливо ждал. Дубрава кончилась, над песчаными нагретыми косогорами закачались мачтовые сосны, блеснули свежим цинком крыши дач, завелся из-за штакетного заборчика самоварный голубой дым. «Да, очень-очень похоже», — проговорил Зернов повернулся к соседу. Боюсь, тревогу подняли не впустую. «Просочились за рубеж?» — шепнул Краюшкин. «Либо просочились», — сказал Зернов, — «либо вторично посадили разведывательный корабль». «А что наверху?» «Ждут вас, Михаил Тихонович». Зернов сморщился, сложил кончики пальцев и опять наклонил иссохшее лицо к окну. «Полагают, Михаил Тихонович, что у вас имеется план». «А что план?» — уже с раздражением спросил Зернов. «Если они приземлятся по наводке со Сьерра-Бланка, что толку в моих планах?» «В данный момент, насколько можно судить по нашей...» «И вашей информации еще не сели», — сказал Краюшкин. «Но я о другом с вашего разрешения. Планируется... эээ... командировка... к генеральному секретарю ООН». «Ваша?» — быстро спросил Зернов. «Предположительно». Я в некотором роде с ним знаком. Ждали вас, Михаил Тихонович. Зернов сморщился еще сильнее. Понятно, понятно. Не хватает информации. Ведомство, к которому он имеет честь принадлежать, выдает ведомству Краюшкина неполные сведения. И приказ старика не помогает. Больно их много приказов-то. Вчера отдали, сегодня забыли. Нужно, чтобы кто-то в личном порядке, на уровне вась-вась, Забрел в надлежащий кабинет, анекдотец рассказал, и как бы между делом полюбопытствовал. А что, Вася, у тебя наличествует по Сьерри, предположим, бланки или по станции слежения под городом Анкарой? Он почему-то был убежден, что десантники ушли именно в Турцию, мимо наших доблестных погранцов. Нужна уточненная информация, так? Весьма желательно. Плюс хорошо организованная поддержка, сказал Краюшкин. — Собственно, господин Снорри готов действовать. Он уже действует. Это Зернов знал. Сотрудники секретариата ООН разослали инструкции насчет охраны штабов. Иное дело, что не все ими воспользовались. — да Похоже, не помогло, — думал Зернов. — Именно так, как они задумали сначала. Прорываться во всех ядерных державах одновременно. — Мы не смогли сделать самое важное — тысячный раз подумал он не сумели найти техническое средство чтобы обнаруживать десантников мгновенно и безошибочно и благоволен не смог М да ведь даже сейчас было бы спасение изготовить такой аппарат быстренько бы выловили быстренько пока не приземлилась из кадра а если она уже приземлилась добро сказал зернов попробуем пополнить ваше досье два часа дадите «Лучше час, — застенчиво сказал дипломат. — В Нью-Йорке, видите ли, сейчас семь утра, ночью-то не очень удобно беспокоить почтенного человека. — Добро, попробуем. Пока из Тугарина за этот час подбросят посредники. — Возьмете с собой, товарищ советник? — Две штуки выделю. — А говорите, нет плана, — сказал Краюшкин. Зернов промолчал. — Все без пользы будет, если эскадра уже на земле тяжелых тревожных мыслях прошел остаток пути. За зеленым броневым стеклом наклонялась, поворачивалась земля, полная земной летней прелести, беспечная, все еще не подозревающая ни о чем.